Никита. Ну и захолустье. Хотя даже прикольно, если подумать. Давненько он в таких вот совковых кантри-клубах не отдыхал. Последний раз, наверное, в Крыму, когда с мамкой на море по путёвке в санаторий поехали. Когда же это было? Давно. Дьявольски давно, а будто бы в детство вернулся. Красная ковровая дорожка с зелёным бордюром, тяжёлые шторы, тоже красные. Точно из той же дорожки шиты. Массивный стол, кровать полутораспальная и покрывало на ней с антикам. Ну, аккурат как в армии. Хотя нет, а там в армии Бог миловал. Больчевский ей хидно постоянно припоминает дескать с такой-то фамилией откосить. Ну да ну его Больчевского. А пансионат всё равно отстой. За такие бабки могли бы чего и поуютнее предложить. А тут телика и того нет. Всё-таки свинство. Какой отдых без телика и без бара? Твою ж мать. Нет, пить ни к ита не собирался, не для этого ехал просто. Просто в приличном номере приличного заведения полагается быть бару, упорятанному где-нибудь вот, к примеру, в ящике стола. Жуков выдвинул один, потом второй, на единственной добыче и стал блокнот и карандашный огрызок. Ничего тоже пригодится стихи писать. В шкафу бара тоже не нашлось, и в комоде, и в стенах, которые Никита простукивался с особой тщательностью, звук везде получался одинаково глухим. Зато костяшки заболели. Об одном из углов ещё и на гвоздь угараздило напороться. Твою ж мать, повторил Никита вслух, слизывая капельку крови. Стало чуть легче. В дверь вежливо постучали. Горничная, в своё время на нечего сказать. "Войдите". крикнул Никита и руку поцарапанную за спину спрятал. Потом подумал, что это совсем по-идиотски выглядит и сунул в карман. Добрый день. Рада приветствовать вас в пансионате "Холдовские сны". Глубоким грудным голосом промурлыкала горничная. Или не горничная? Нет, не горничная. Больно уверенно держится. Вон, как вошла, руки в карманах халатика, походка модельная, подбородок заадран, взгляд скучающий. А сама ничего, гладенькая, сладенькая, с бесом в глазах. Брюночка, смугляночка, чего там еще из рифмы-то? Рифм больше не было. И Никита привычно огорчившись буркнул: "И вам здрасте". Краля величественно кивнула и, повернувшись на каблуках, теперь стал виден профиль. Ничего, не хуже анфаса, хоть садись и рисуй. Продолжила приветственную речь. А ты меня администрации приношу свои извинения по поводу номера. Увы, в заказанном для вас домике, господин Жуков, случился небольшой пожар. Печально, очень. Она говорила, глядя снизу вверх, доверительная и приглашающая, так что в висках забумкала, застучала. А единственный номер, оказавшийся свободным, этот. Вы не волнуйтесь, как только появится возможность, мы вас переселим. И разницу в цене, естественно, возместим. Хорошо. Ну, что возместите, хорошо. Голова неожиданно закружилась. Прилечь надо, тогда всё пройдёт. Он просто устал, переутомился, и к воздуху чистому он не привычен. Значит, могу я считать, что это мелкое недоразумение улажено по-любовно? Тёмные глаза призывно блеснули, или показалось? Улажено. К концу концов приходилось жить в номерах и похуже, а тут ничего вроде. Да и на пару дней всего, перетерпит как-нибудь. Благодарю вас за понимание. Она шагнула навстречу, оказавшись близко-близко. А халатик-то на двух пугах вкох только и держится. Шпилечка в волосах вытащи, распадутся, рассыплются тяжёлой смоляной волной. Духи у неё отвратные, липкие какие-то. на туалетную воду, которую Больчевский использует, похоже, от их запаха тоже мутить начинает. Вот позору будет, если его сейчас на этот на крахмале Михалатик вывернет. Жуков отступил на шаг и налетел на стол. Осторожнее, мурлыкнула администраторша, но ближе подходить, слава богу, не стало. Господи ты да боже, что это с ним такое? Как беременную женщину от запахов мутить? Большевский сказал бы, что это от водяры. Большевский его алкашом считает. Но никита не алкаш, он просто устаёт. И бар в номер ему совсем не нужен. Вот разве что для порядка. А бар тут где? Бар. Ровные дуги брови приподнялись. Ну да, бар. Пиво там, винчик, конячок. Я вообще-то не привередливый. Ах, бар. она мило улыбнулась, боюсь, господин Жуков, вас неверно проинформировали. На территории санатория нет бара, да и распитие спиртных напитков не приветствуется. Желаю хорошего отдыха. Да и господин Жуков, если вам что-то понадобится, кроме спиртного, то ресепшн сто один или сто два по внутреннему. И ушла. Строчки, строчки, строчки на тропинки похожи. Игла пробивает ткань быстро-быстро, значит, не больно, и выстраивает, вытягивает синюю цепочку шва. Колягина. Вера Алексеевна, возникло неожиданно и снова смешно. Она такая большая, толстая, неповоротливая, как у неё получается появляться вдруг. Ты посмотри, что ты делаешь, а? Ты бы головой своей посмотрела, что делаешь. Смотрю. Правда, не головой, а глазами и расстраиваюсь. Ну вот опять. По синей ткани морозными узорами расползаются, переплетаясь друг с другом швы. Дура ты, Колягина. Вера Алексеевна отвесила под затылль. Не больно. Совсем-совсем не больно, обидно только. В моей стране никто никогда никого не бьёт. Сил на тебя никаких нету. Она прижала руку к груди, вздохнула, встряхнула прилипшие к халату нитки – синие и белые, и еще немного желтых, но не ярких солнечных, а выцветших, бледных, точно состарившихся. И кем ты, Колягин, обудишь? Вот вырастешь, выйдешь отсюда и что? На шею государству сядешь? Стрекот швейных машинок стих. Галька, поджав губы, покачала головой. У Гальки все строчки правильные, ровные, аккуратные. Ее Вера Алексеевна всегда хвалит. А Людке вот за неаккуратность достается, но все равно меньше, чем мне. В Советском Союзе тунеядцам места нету. Вера Алексеевна огляделась. Все ли слушают? Государство вам в руки профессию дает, а Колягинов вот не желает на швейе учиться. Колегина, у нас особенное. Ей другого чего подавать? Когда Вера Алексеевна так говорит, мне становится стыдно. Немного. Но потом я вспоминаю свою страну, ту, где вечером солнце засыпает в львиных лапах, и никто не делает то, что ему не нравится. Мне не нравится шить фартуки. Они одинаковые. В моей стране каждая вещь особенная. Эх, коллегина, коллеги. Вера Алексеевна качает головой и зачем-то добавляет: В артистки тебе надо. Странным образом её то ли пожелание, то ли предсказание сбылось. Мы ставим Гамлета Шекспир. Елена Павловна произносит эти слова с предыханием и глаза закатывает, словно пытаясь разглядеть на потолке нечто такое особенное. Я тоже смотрю, но ничего не вижу. Потолок как потолок. Белый, вернее выбеленный, но в углах уже потемневший, поплывший сырыми пятнами, которые, когда снова станут белеть, будут закрашивать со особой чиательностью. По осени пятна все равно проступят, попортив толстый слой звездки. Но я не о пятнах хотела, а о Шекспире. Елена Павловна говорит, что Шекспир это классика, а классику нужно понимать правильно и рассказывает, что это значит. Я слушаю. И Галька, и Людка, которые быстро начинают скучать и позевывать тайком. Но когдаходит до распределения ролей, её сонливость моментально проходит, а Людка мечтает сыграть Офелию и, конечно же, получает роль. Ирина Павловна считает, что Людка для таких ролей создана. А я немного завидую. Мне тоже хочется быть Офелией или Гамлетом, как Галька. А вместо этого мне достаётся королева. Елена Павловна говорит, что кто-то должен играть и отрицательную роль. Елена Павловна требует показать всю глубину падения Гертруды, предавшей сына и мужа. Елена Павловна недовольна. У Людки получается, у Гальки тоже, а у меня нет. Это потому, что я не понимаю роли. Объясняют, а я все равно не понимаю. Колягина, Колягина. Елена Павловна подымается с кресла, обмахиваясь веером из бело-черных листов. Белая бумага, чёрные буквы, одна за другой, когда вишнеи строчки на сидит камень. Калягина, ну подумай, какова твоя героиня, а? О, Елена Павловна, строгие глаза и ресницы, слипшиеся друг с другом, подчёрнённые тушью Ленинграда, это очень выразительно. Мне туши не положено, потому что я не Офелия. Офелии нужно быть красивой, а у меня отрицательный персонаж. Ещё от Елены Павловны пахнет Красной Москвой. Тёрки-тёрккий аромат, который от чего-то напоминает о недозревших яблоках в нашем саду, И о зелёных сливах с мягкими белыми косточками. Колягина, ты должна показать, что королева жестокая, самолюбивая женщина. Почему жестокая? Не понимаю. Опять не понимаю. Зачем жалеть Офелию, которая сама отказалась от жизни? Почему нельзя жалеть Гертруду? Она ведь просто хотела быть счастливой. Разве это запрещено? В моей стране не будет несчастных людей. Смотри, Колягина, если мы провалим областной смотр. Елена Павловна выразительно поднимает брови, и Галька Гамлет следует ее примеру. Только получается смешно, светлая и лохматая Галькины брови уползают под синий бархат берета. А глаза становятся круглыми, выпученными, как у рыбьего телескопа. Так, да, девочки, девочки, Елена Павловна громко хлопает в ладоши. Давай, давай с самого начала. Декорации пахнут краской, растворителем, а еще немного деревом. Мне нравится вдыхать эти запахи и смотреть, и гладить шероховатую в капельках застывшей краски поверхность и представлять, что если бы на самом деле... Если бы я на самом деле была Гертрудой, то, то никогда бы не допустила дуэли. В кубке вода, но горькая. И кажется, будто и вправду яд. От него горло сдавливает и в глазах темнеет. И немевшие губы теряют слова. Нельзя забывать роль, и я пытаюсь доиграть. Молодец, Колягин, а ну хоть что-то. Елена Павловна хлопает. Вяла, но от этого звука на вождение исчезает. оставив в рту терпкий привкус яда, как красная Москва, а вот на сливы и яблоки совсем даже не похожи. Ночью долго не могу заснуть, все думаю о том, что это несправедливо умирать за кого-то и что Шекспир был очень злым и несправедливым.